На поляну рухнул орел с солидным бараном в когтях. Гармошка жалобно взвизгнула и откатилась в сторону. Первым делом орел тюкнул барана калювом по лбу, чтобы раньше времени не дергался, и кинулся к забытому всеми мангалу. «Вах!» — ужаснулся он, увидев головешки, в который превратился в шашлык. «Где этот собак?» «Я его зарыжу!» «А ты, киса, куда стоять?» «Письмо сначала отдай лишенец», — крикнул Виталик, бросившемуся в погоню за Васькой и жучком орлу. Васька взметнулся на дуб и поспешил спрятаться в его ветвях. А жучок начал нарезать круги вокруг ствола могучего дерева, во все лопатки удирая от рассерженного орла пользуясь общей неразберихой, баран потряс головой и с радостным блениеем скрылся в лесу да письмо говорю начал злиться юноша сначала этих баранов зарежу орелл сообразив что за собакой страшной ему не угнаться на лету сцапал из подводы шампур и держа его в клюве как нож в зубах Начал карабкаться на дерево за Васькой. Дурдом! Обреченно вздохнул Виталик и кинулся за ним в погоню. Около дуба пришлось прыгать, но пернатый джигит был уже так высоко, что юноша вместо лап вцепился в его хвост. — Слышай, отдай хвост, да? — рухнул орел траву. — Как без хвоста летать буду? — Да нужен мне твой хвост. Лучше объясни, ты ведь с грузом сюда летел? Деловито спросил Виталик, отвязывая от лапы орла письмо. Да, барашка в когтях держал. А на гармошке кто играл? Я играл, слушай. Чем играл? Крыльями. А в воздухе махал чем? Вах, а махать я забыл. Получим свое письмо? Виталик выпустил орла. Тот сразу сцапал, выпавший из клюва шампур, и полез опять на дерево за Васькой. Царский сплетник развернул письмо. «Я передала твое сообщение Эльсину. Он со своим кланом и Григорием лично отправился туда. Все подтвердилось. Деревня вырезана, но не вся». По утверждениям жителей соседних деревень и записям старосты деревни, одного человека не хватает. Кого именно, никто сказать не может, так как тела страшно изуродованы, и опознать их невозможно. Мария. — Что там? — подошла к сплетнику вдовица. — Неважные новости, — сунул Виталик письмо в карман. — Под Березовку действительно вырезали и... Сплетник треснул себя кулаком по лбу. — Ну, я идиот! — Да что случилось? — заволновалась девица. — Теперь понятно, в кого из вас стреляли. — Лилька, подойди. Девушка робко приблизилась к царскому сплетнику. — Постарайся вспомнить. Кроме вампиров, которые над тобой пролетали, ты больше в своей деревне никого не видела? «Нет!» — испуганно затрясла головой девчонка. «Ты все-таки подумай. Знаю, что неприятные воспоминания, радости в них нет, но все-таки подумай». Янка решительно схватила юношу за руку и оттащила его от лилии прочь. «Ты что делаешь? Я столько сил приложила, чтобы она об этом кошмаре забыла, а ты опять ей рану бередишь». Но пойми меня правильно, Яночка. Виталий Клазков погладил подругу по волосам. не ее рану тоже бередить не хочется. Но кажется, она попала в разряд свидетелей, которых надо охранять. Снайперы сегодня пытались завалить меня и эту девчонку, а когда в дело ввязался Соловей, пришили и его. Что-то Она в своей подберезовке видела такое, чего наши противники боятся. Возможно, мелочь какую-то, которой она сама значения не придала. И ворогов наших эта мелочь с головой выдать может. Пожалуй, надо будет удвоить ей охрану. Не десять, а двадцать стрельцов с Федота стребую. Да и наших прохиндеев подключу. Пусть нищие коробейники возле твоего подворья потрутся. Виталик хлопнул в ладоши. Так, хватит дури маяться. Быстро собираемся и домой. Ты меня слышишь, джигит? Да брось этого бармута, не до него. Васька, получив от возмущенного орла крылом подогревку, придушенно мявкнул и скатился с дерева. Следом за ним спланировал пернатый джигит. «Вах! А где барашка?» «Где-где? В Караганде?» «Кстати, откуда ты его взял?» «Пришлось в Кахети за ним, латэт». «Куда?» — нахнул Виталик. «Слушай, ты уши мой, да? В Кахети? «Да ты же, Это ж, ж дальнесусветная!» с трудом выдавил из себя криминальный авторитет как успел э дорогой мало мало через горы свернул немножко дорога срезал нашарашенный виталик повертел головой гор вокруг не наблюдалось и как же ты сумел свернуть в горах которых нет мрачно спросил юноша начиная понимать что его конкретно парят — Слушай, зачем так нехорошо сказал? — начал возмущаться Орел. — Как-то горнет. В Кахетии горнет? Зарежу. — В Кахетии горы есть, но здесь-то не Кахетия. Слушай, по-моему, ты что-то от меня скрываешь. У тебя явно есть секрет, который ты от друга, я бы даже сказал, больше от кунака скрываешь. «Вах! Есть секрет!» С неохотой начал колоться пернатый джигит. «Продед моего прадеда научил!» «У нас в роду все так могут! Тут главное правильно клубом шалкнуть. «Клювом?» «Клювом!» — кивнул орел, шелкнул клювом и растворился в воздухе. «Вот дают!» — восхитился жучок. Орел снова вывалился на поляну с плетеной бутылью в когтях, бомбардируемый обглоданными костями, летящими в него из портала. Одна из них чувствительно достала его по затылку. К счастью, портал успел захлопнуться, прежде чем разгневанные джигиты не вывалились из зыбкого марева вслед за пернатым воришкой. — Ценандалий! — гордо сказал Орел. Почесывая крылом пострадавший затылок, конак подарил. Так вот почему ты так быстро на цыпа цыпа среагировал? Дошло до Виталика. Я всю голову себе сломал. Почему думаю, небо Великореченска горные лоры рассекают? — Э, я тогда немножко выпивший был. «Немножко обыдался. Взял жал дедушки. Думаю, зарежу нахрен. и такой джигит оказался». «Так, с тобой все ясно. А моей команды еще никто не отменял. Быстро грузимся и на малину». Янка хмуро покосилась на сплетника, и он поспешил поправиться. «В смысле, по домам».